Глава 31. О том, как монах исповедовал адвоката, и как адвокат исповедовал монаха. Наконец наступил, или, по-видимому, наступил день, который должен был освободить гостиницу от докучного постояльца. Мэтр Бернуе ворвался в комнату Шико, хохоча во все горло, и Госконсу не сразу удалось выяснить причину столь неумеренного веселья. Он умирает! кричал хозяин гостиницы, исполненный христианского милосердия. Он кончается! Наконец-то он сдохнет! И поэтому вы так радуетесь? Спросил Шико. Конечно, ведь вы сыграли с ним превосходную шутку. Какую шутку? Разве нет? Признайтесь, что вы его разыграли. Я разыграл больного? Да! «О чем речь? Что с ним случилось?» «Что с ним случилось?» «Вы знаете, что он все время кричал, требуя какого-то человека из-за Виньона». «Ну и что? Неужто этот человек наконец-то прибыл?» «Он прибыл!» «Вы его видели? Черт побери! Разве сюда может кто-нибудь войти, не попавшись мне на глаза?» «И каков он из себя? Человек из Авиньона? «Маленький, тощий, розовощекий!» «Это он!» — вырвалось у Шико. «Вот, вот, не спорьте! Это вы его подослали, иначе вы не признали бы его!» «Посланец прибыл!» — воскликнул Шико, поднимаясь и закручивая свой ус. «Клянусь святым чревом! Расскажите мне все подробно, кумбернуе!» «Нет ничего проще!» Тем более, если не вы над ним подшутили, то вы мне скажете, кто это мог сделать. Час назад подвешивал я тушку кролика к ставню, и вдруг вижу, перед дверью стоит большая лошадь, а на ней сидит маленький человечек. Здесь остановился мэтр Николя, спросил человечек. Вы же знаете, наш подлый королевский прихвостень под этим именем записался в книге. Да, сударь, ответил я. Тогда скажите ему, что особа, которую он ждет из авиньона, прибыла. Охотно, сударь, но я должен вас кое о чем предупредить. О чем именно? Мэтр Николя, как вы его зовете, при смерти. Тем более вы должны немедленно выполнить мое поручение. Но вы, наверное, не знаете, что он умирает от злокачественной лихорадки. «Вправду!» — воскликнул человечек. «Тогда летите со всех ног!» «Значит, вы настаиваете?» «Настаиваю. Несмотря на опасность?» «Несмотря ни на что! Я вам сказал, мне необходимо его видеть!» Маленький человечек рассердился и говорил со мной повелительным тоном, не допускавшим возражений. Поэтому я его провел в комнату умирающего. «Значит, сейчас он там?» — спросил Шико, показывая рукой на стенку. «Там? Не правда ли, как это смешно?» необычайно смешно сказал шико какое несчастье что мы не можем слышать да действительно несчастье сцена должна быть веселенькой в высшей степени но кто мешает вам войти туда он меня отослал под каким предлогом под предлогом что будет исповедоваться а кто вам мешает подслушивать у дверей да вы правы — сказал хозяин, выбегая из комнаты. Шико со своей стороны устремился к дырке в стене. Пьер де Гонди сидел у изголовья постели больного, и они разговаривали, но так тихо, что Шико не смог разобрать ни слова. К тому же беседа явно подходила к концу, и вряд ли бы он узнал из нее что-нибудь важное, так как уже через пять минут господин де Гонди поднялся, распрощался с умирающим и вышел из комнаты. Шико бросился к окну. Лакей, сидящий на приземистой лошадке, держал за узду огромного коня, о котором говорил хозяин. Минуту спустя посланец Гизов появился из дверей, взобрался на коня и исчез за углом улицы, выходящей на Большую Парижскую дорогу. — Смерть Христова! — сказал Шико. — Только бы он не увез с собой генеалогическое древо. — Ну а если так... Я все равно его догоню, хотя бы пришлось загнать десяток лошадей». «Но нет», — добавил он, — «адвокаты хитрые бестии, а наш в особенности. И я подозреваю...» «Да, кстати», — продолжал Шико, нетерпеливо постукивая ногой и, по-видимому, связывая свои мысли в один узел. «Кстати, куда девался этот бездельник Гаранфло?» В эту минуту вошел хозяин. «Ну что?» — спросил Шико. «Уехал», — ответил хозяин. «Исповедник? Он такой же исповедник, как и я. А больной?» «Лежит в обмороке после разговора. Вы уверены, что он все еще в своей комнате?» «Черт побери! Да он выйдет оттуда только ногами вперед!» «Добро!» «Идите и пошлите ко мне моего брата, как только он появится». «Даже если он пьян?» «В любом состоянии. Это очень срочно. Это для блага нашего дела». Бернуе поспешно вышел. Он был человеком, преисполненным чувства долга. Теперь наступил черед Шико метаться в лихорадке. Он не знал, что ему делать. Мчаться вслед за Ганди или проникнуть в комнату адвоката? Если последний действительно так болен, как предполагает хозяин, то он должен был передать все бумаги Пьеру де Гонди. Шико метался, как безумный, по комнате, хлопая себя по лбу и пытаясь найти правильное решение среди тысячи мыслей, бурлящих в его мозгу, как пузырьки в котелке. Из комнаты Николя Давида не доносилось ни единого звука. Шико был виден только угол постели, задернутый занавесками. Вдруг на лестнице раздался голос, заставивший его вздрогнуть — голос монаха. гранфло подпираемый хозяином, который тщетно пытался заставить его замолчать, преодолевал одну ступеньку за другой, распевая сиплым голосом «В голове моей давно спорят горе и вино!» И такой подняли шум, что он хуже всяких дум. Горю силы не дано, все равно победит его вино. Со слезою в мутном зоре удалится злое горе. В голове моей одно будет царствовать вино. Шико подбежал к двери. Заткнись ты, пьяница! крикнул он. «Пьяница!» — бормотал монах. И «Если человек пропустил глоточек вина, он еще не пьяница!» «Да ну же, пошевеливайся! Иди сюда! А вы, Бернуе, вы понимаете?» «Да!» — сказал хозяин, утвердительно кивнув головой и бегом спустился с лестницы, прыгая разом через четыре ступеньки. «Сказано тебе, иди сюда!» — продолжал Шико, вталкивая Гранфло в комнату. — И поговорим серьезно, если только ты в состоянии что-нибудь уразуметь. — Проклятие! — сказал Гранфло. Вы насмехаетесь надо мной, куманек. Я и так серьезен, как осел на водопое. — Как осел после винопоя! — сказал Шико, пожимая плечами. Потом он довел монаха до кресла, которое Гранфло немедленно погрузился и, спустив радостное «Ух!». Шико закрыл дверь и подошел к монаху с таким мрачным выражением лица, что тот понял, ему придется кое-что выслушать. «Ну что там еще?» — сказал он, будто подводя этим последним словом итог всем мучениям, которые Шико заставил его претерпеть. «А то!» — сурово ответил Шико что ты пренебрегаешь прямыми обязанностями своего сана ты закоснел в распутстве ты погряз в пьянстве а в это время святая вера брошена на произвол судьбы клянусь телом христовым гранфло удивленно возрился на собеседника ты обо мне переспросил он о ком же еще погляди на себя смотреть тошно ряса разодрана Левый глаз подбит. Видать, ты с кем-то подрался по дороге. Ты обо мне? — повторил монах, все более и более поражаясь граду упреков, к которым Шико обычно не был склонен. Само собой о тебе. Ты по колено в грязи. И в какой грязи? В белой грязи. Это доказывает, что ты налезался где-то в предместьях. — Ей-богу, ты прав, — сказал Гаранфло. — Нечестивец, и ты называешься монахом монастыря Святой Женевьевы. Будь ты еще бечевочник. — Шико, друг мой, я виноват, и очень виноват, — униженно каялся Гранфло. — Ты заслужил, чтобы огонь небесный спалил тебя всего до самых сандалий. Берегись, коли так будет и дальше, я тебя брошу. — Шико, друг мой, — сказал монах. Ты этого не сделаешь. И в Леоне найдутся лучники. О, пощади, мой благородный покровитель! взмолился монах и не заплакал, а заревел, как бык. Хи, грязная скотина! продолжал Шико свои увещевания, и подумать только, какое время ты выбрал для распутства. Тот самый час, когда наш сосед кончается. Это верно. — сказал гранфло с глубоко сокрушенным видом. — Подумай, христианин ты или нет? — Да, я христианин, — завопил Гранфло, поднимаясь на ноги. — Да, я христианин, клянусь кишками папы. Я им являюсь. Я это провозглашу, даже если меня будут поджаривать на решетке, как святого Лаврентия и, протянув руку будто для клятвы, он заорал так громко, что в окнах зазвенели стекла. «Я богат, мой милый сын, тем, что я христианин!» «Хватит!» — сказал Шико рукой, зажимая монаху рот. «Если ты христианин, не дай твоему брату-христианину умереть без покаяния!» «Это верно! Где он, мой брат-христианин?» «Я его исповедую», — сказал Гаранфло. «Только сначала я выпью, ибо меня мучит жажда». Шико передал Гаранфло полной воды кувшин, который тот опорожнил почти до самого дна. «Ах, сын мой», — сказал он, ставя кувшин на стол, «глаза мои проясняются». «Вот это хорошо», — ответил Шико, решив воспользоваться этой минутой прояснения. Ну а теперь, дорогой друг, продолжал монах, кого я должен исповедовать? Нашего бедного соседа. Он при смерти. Пусть ему принесут пинту вина с медом, посоветовал Гранфло. Я не возражаю, однако он более нуждается в утешении духовном, чем в мирских радостях. Это утешение ты ему и принесешь. — Вы думаете, господин Шико, я к этому достаточно подготовлен? — робко спросил монах. — Ты? Да я никогда еще не видел тебя столь исполненным благодати, как сейчас. Ты его быстрехонько вернешь к истинной вере, если он заблуждался, и пошлешь примехонько в рай, если он ищет туда дорогу. — Бегу к нему. — Постой. — Сперва выслушай мои указания. — Зачем? Я уже двадцать лет монашествую, и уж, наверное, знаю свои обязанности. — Но сегодня ты будешь исполнять не только свои обязанности, но также и мою волю. — Вашу волю? — Если ты в точности ее исполнишь, ты слушаешь. — Я оставлю на твое имя в роге изобилия сотню пистолей чтобы ты мог пить или есть по твоему выбору. И пить, и есть. Мне так больше нравится. Пусть так. Сто пистолей, слышишь? Если только ты исповедуешь этого почтенного полупокойника. Я его исповедую, наилучшим образом забери меня, чума. Как ты хочешь, чтобы я его исповедал? Слушай, твоя ряса облекает тебя большой властью. Ты говоришь и от имени Бога, и от имени Короля. Надо, чтобы ты своим красноречием принудил этого человека отдать тебе бумаги, которые ему только что привезли из Авиньона. «А зачем мне вытягивать из него какие-то бумаги?» Шико с сожалением посмотрел на монаха. Чтобы получить тысячу ливров, ты и круглый дурак, сказал он. Вы правы, согласился Гранфло. Я иду туда, постой еще. Он скажет тебе, что уже исповедался. Ну, а что, если он и в самом деле уже исповедовался? Ты ему ответишь. Не лгите, сударь. Человек, который вышел из вашей комнаты, не духовное лицо а такой же интриган, как и вы сами. Но он рассердится. А тебе-то что, пускай, раз он при смерти? Оно верно. Теперь тебе ясно. Можешь говорить ему о боге, о дьяволе, о ком и о чем хочешь, но любым способом ты вытянешь у него бумаги, привезенные из авиньона. Понимаешь? А если он не согласится их отдать? Ты откажешь ему в отпущении грехов. Ты его проклянешь. Ты его предашь анафеме. Либо я отберу их у него силой. Пускай так. Однако достаточно ли ты протрезвел, чтобы выполнить все мои указания? Выполню все неукоснительно. Вот увидите. И Фло провел ладонью по своему широкому лицу, словно стирая видимые следы опьянения. Взгляд его стал спокойным, хотя внимательный наблюдатель мог бы его счесть и тупым. Речь сделалась медленной и размеренной, жесты сдержанными, только руки все еще тряслись. Собравшись силами, он торжественно двинулся к двери. «Минуточку!» — задержал его Шико. «Когда он отдаст тебе бумаги...» Зажми их хорошенько в кулаке, а другой рукой постучи в стенку. — А если он откажется? — Тоже стучи. — Значит, и в том, и в другом случае я должен стучать. — Да. — Хорошо. И Гранфло вышел из комнаты, а Шико, охваченный неизъяснимым волнением, припал ухом к стене, стараясь не упустить ни малейшего звука. Прошло десять минут. Скрип половиц возвестил о том, что монах вошел в комнату соседа, а вслед за тем и сам Гранфло появился в узком кружке, которым ограничивалось поле зрительного наблюдения Гасконца. Адвокат приподнялся на постели и молча смотрел на приближающееся к нему странное видение. Э -э, добрый день, брат мой! — провозгласил Гранфло. Остановившись посреди комнаты и покачивая своими широкими плечами, дабы удержать равновесие. Зачем вы пришли сюда, отче? Слабым голосом простонал больной. Сын мой, я недостойный служитель церкви, я узнал, что вы в опасности, и пришел побеседовать с вами о спасении вашей души. Благодарю вас ответил умирающий. «Но я думаю, ваши заботы напрасны. Мне уже полегчало». Гранфло отрицательно покачал головой. «Вы так думаете?» спросил он. «Я в этом уверен». «Козни сатаны! Ему хочется, чтобы вы умерли без покаяния». «Сатана сам попадется в свои тенета». Я только что исповедался. Кому? Святому отцу, который приехал из Авиньона. Гранфло покачал головой. Как? Разве он не священник? Нет. Откуда вы знаете? Я с ним знаком, с тем, кто вышел отсюда? Да, ответил Гаранфло с такой убежденностью что адвокат растерялся, хотя, как известно, адвокатов чрезвычайно трудно смутить. — И посему, раз ваше состояние не улучшилось, — добавил монах, и по елику тот человек не был священником, вам необходимо исповедаться. — Я только этого и желаю, — сказал адвокат неожиданно окрепшим голосом но я бы хотел сам выбрать себе духовника. «Вы не располагаете временем, чтобы послать за другим, сын мой, и раз уж я здесь...» «Как это я не располагаю временем?» — воскликнул больной, голос которого все более и более набирал силу. «Ведь я вам сказал, что мне полегчало, ведь я вам говорю, что уверен в своем выздоровлении». Горонфлов третий раз покачал головой. — А я, — сказал он все так же невозмутимо, — я со своей стороны утверждаю, сын мой, что вам следует приготовиться к худшему. Вы приговорены и врачами, и божественным провидением. Жестоко это говорить вам, я знаю, но в конце концов все мы там будем, одни раньше, другие позже. В этом есть равновесие, равновесие высшей справедливости. И к тому же, утешительно умереть всей жизни, зная, что ты воскреснешь в другой. Так сын мой говорил даже Пифагор, а он был всего лишь язычник. Не тяните, возлюбленное мое чадо, исповедуйтесь мне в грехах своих. Но заверяю вас, отец мой. Я уже достаточно окреп. Вероятно, на меня благотворно подействовало ваше святое присутствие. Заблуждение, сын мой, заблуждение, — не отступал Гранфло. В предсмертный миг жизненные силы как бы обновляются. Лампада вспыхивает перед тем, как угаснуть навсегда. «Ну, — Ну-ну, давайте, — продолжал монах, усаживаясь возле кровати. — Расскажите мне о ваших интригах, о ваших заговорах, о ваших кознях. — О моих интригах, моих заговорах, моих кознях, — проговорил Николя Давид, отодвигаясь от этого странного духовника, которого он не знал, но который, по-видимому, хорошо знал его. — Да, — сказал Гаранфло, наклоняясь к больному и соединив большие пальцы своих сложенных рук. А потом, когда вы мне все расскажете, вы отдадите мне бумаги. И быть может, Господь Бог с милостивица и позволит мне отпустить вам грехи. Какие бумаги? закричал больной да так громко, словно совсем здоровый человек. Бумаги, которые тот, кого вы называете священником. — Привез вам из авиньона. — А кто вам сказал, что тот человек привез мне бумаги? — спросил адвокат, высовывая одну ногу из-под одеяла. Его голос прозвучал неожиданно резко, и это вывело Гранфло из привычного состояния благостной полудремоты, в которое он начал было погружаться, сидя в своем кресле. Монах подумал, что настало время применить силу. — Тот, кто мне это сказал! — «Знал, что говорил!» — прикрикнул он на больного. «Давай бумаги!» «Бумаги давай! Или не будет тебе отпущения!» Левал я на твое отпущение, каналья!» — воскликнул Давид, выскакивая из постели и хватая гранфло за горло. «Однако!» — забормотал тот. «У вас что? Припадок горячки начался! Вы что, не хотите исповедаться? Вы...» Проворные сильные пальцы адвоката впились в горло монаха и прервали фразу «Гаранфло». Вместо слов послышался свист, очень похожий на хрипение. «Нет, это я займусь твоими грехами, бесово отродье!» — вскричал Николя Давид. «А что до горячки? То увидишь, помешает ли она мне задушить тебя!» Брат Гранфло был силен, но, по несчастью, находился в состоянии похмелья, когда выпитое вино воздействует на нервную систему, парализуя ее. Это расслабляющее воздействие обычно сталкивается с противоположной реакцией, выражающейся в том, что человек после опьянения вновь обретает свои способности. Поэтому, только собрав все свои силы, Монах смог приподняться в кресле и, упершись обеими руками в грудь адвоката, отшвырнуть его от себя. Справедливости ради заметим, что, как бы ни был расслаблен организм брата Гаранфло, все же монах отбросил Николя Давида с такой силой, что тот покатился на середину комнаты. Но тут же яростно вскочил и одним прыжком оказался у стены, где под черной адвокатской мантией висела длинная шпага замеченная мэтром Бернуе. Адвокат выхватил шпагу из ножен и приставил острие к горлу монаха, который, будучи истощен своим сверхчеловеческим усилием, снова упал в кресло. «Пришла твоя очередь исповедаться», глухим голосом сказал Николя Давид. «Или ты умрешь». Почувствовав прикосновение холодной стали к горлу, Гранфло разом протрезвел и уяснил себе всю серьезность создавшегося положения. О, -о, -о, о сказал он. «Так вы вовсе не больны. Значит, ваша агония — чистое притворство». «Ты забываешь, что ты должен не спрашивать, а отвечать!» «Отвечать на что?» «На мои вопросы». «Спрашивайте». «Кто ты такой?» «Вы сами видите», — сказал Гранфло. «Это не ответ». — возразил адвокат, чуть сильнее, нажимая стрием шпаги на горло монаха. — Какого дьявола? Будьте поосторожней! Ведь если вы меня убьете, прежде чем я вам отвечу, вы вообще ничего не узнаете. — Ты прав. — Как твое имя? — Брат Гаранфло. — Так ты настоящий монах. — А какой же еще? Само собой настоящий. — Почему ты оказался в Леоне? — Потому что меня изгнали. «Как ты попал в эту гостиницу?» «Случайно». «И давно ты здесь?» «Шестнадцать дней». «Почему ты за мной шпионил?» «Я не шпионил за вами». «Откуда ты знаешь, что я получил бумаги?» «Мне это сообщили». «Кто сообщил?» «Тот, кто послал меня к вам». «А кто послал тебя ко мне?» «Вот этого я не могу сказать». «И все же ты скажешь!» «Ой-ой-ой, святая дева! Я позову на помощь, я закричу, а я тебя убью!» Монах завопил. На острие шпаги адвоката показалась капля крови. «Его имя!» — сказал он. «Ах, ей-богу, ничего не поделаешь!» — ответил Гаранфло. «Я держался сколько мог!» Разумеется, твоя честь спасена. Ну, кто тебя послал ко мне? Это Гранфлоу еще колебался. Он никак не мог решиться предать друга. Кончай же, приказал адвокат топой ногой. и богу ничего не поделаешь. Это шико. Королевский шут? Да, он. А где он сейчас? «Я здесь!» — раздался голос. И на пороге комнаты появился Шико, бледный, серьезный, с обнаженной шпагой в руке.